Уклонившись от обсуждения политических вопросов, я вернул мистера Ингвлуда к первоначальному предмету разговора и узнал, что Диана в свое время на отрез отказалась выйти замуж за кого-либо из семьи Озбалдистонов. А Крэшли выразила прямое отвращение. И тогда Рэшли охладел к делу претендента, в котором до тех пор, как младший из шести братьев отважный, ловкий, способный, он видел средства сделать свою карьеру. Возможно, что давление со стороны сэра Фредерико Вернона и шотландских вождей, когда те соединенными усилиями заставили его вернуть ценности, похищенные им в конторе моего отца, окончательно привело его к решению достичь успеха в жизни, изменив своему знамени и предав прежних своих единомышленников. А может быть так ибо мало кто мог лучше самого Рэшли судить о деле, где затронуты личные его интересы, Может быть, он пришел к мысли, что силы и таланты якобитов, как оно потом и оказалось, были недостаточны для сложной задачи свержения утвердившегося правительства. Сэру Фредерику Вернону, или как его называли среди якобитов, его превосходительству Виконту Бьючимпу, и его дочери после доноса Рэшли с трудом удалось бежать. Здесь сведения мистера Инглуда не отвечали истине, но поскольку не слышно было о аресте сэра Фредерика, Судья не сомневался, что Виконт находился в ту пору за рубежом, где, согласно его жестокому договору с зятем, Дианер, раз она отказалась остановить свой выбор на ком-либо из Озбалтистонов, предстояло уйти в монастырь. Первоначальную причину этого странного соглашения мистер Ингвлуд не мог точно разъяснить но как он понимал это был семейный договор заключенный с целью обеспечить сэру фредерику доходы с остатков его обширных владений закрепленных за семьей осбалдистонов в силу какой либо юридической уловки словом семейный договор который как это часто бывало в те дни распоряжался людьми как прикрепленным к земле живым инвентарем нисколько не сообразуясь с их чувствами не могу сказать так прихотлива природа сердца человеческого Что испытал я при этом известие, радость или печаль? Мне казалось сообщение о том, что мисс Вернон не разлучена со мною навек браком с другим, но заперта в монастырь во имя исполнения какого-то бессмысленного контракта, не уменьшило а наоборот усилило боль моей утраты. Эта мысль меня угнетала. Я сделался вялым, рассеянным, и мне не под силу стало поддерживать разговор с судьей Ингвлудом, который, в свою очередь, Начал позевывать и рано предложил мне пойти почевать Я с вечера попрощался с ним, решив выехать на заре, до завтрака в Озбалдистон-Холл. Мистер Ингвлуд одобрил мое намерение. «Будет разумно», — сказал он, — «явиться туда прежде, чем станет известно о моем приезде в здешние края, тем более, что сэр Рэшли Озбалдистон гостил в это время, как сообщили судье, в доме мистера Джобсона, строя, несомненно, какие-нибудь козни». «Они подстать друг другу», — добавил он, — «потому что сэр Решли потерял всякое право вращаться в обществе людей чести, а вряд ли два таких отъявленных негодяя могут сойтись вдвоем и не строить козни порядочным людям». В заключение он заставил меня выпить на дорогу стакан водки и приналечь на паштет из дичи, чтобы перебить вредные действия болотной сырости.